Я не возьму у вас этой урны с пеплом. Вы меня слышите? Мой сын вовсе не такой. Что с тобой, Клэр? Ну вот, опять это чувство пробуждения от сна наяву. Она наблюдала за подругами, внимательно смотрела, как шевелятся их губы, как меняются лица. Но она не слышала ни словечка из того, что говорилось». Какой-то спор насчет канатоходца, насчет того, прикреплен канат или нет. Прикреплен к чему? К его ботинку? К вертолету? К небу? Она сцепляет и расцепляет пальцы, слушая, как те хрустят, высвобождаясь. «Вашим костям недостает кальция», — говорил ей добрый доктор Тониман «Кальция, ну, конечно. Пейте больше молока». Ваши дети проживут дольше. «Ты как себя чувствуешь, дорогая?» — спрашивает Глория. «О, все хорошо», — говорит она. «Просто немного замечталась». Знакомое чувство. «Я тоже иногда не могу удержаться», — говорит Джаклин. «И со мной бывает», — вторит Джанет. «Да первым делом, как проснусь», — говорит Глория, — Так сразу и вижу сны. По ночам ничего не снится, хотя раньше все время, а теперь только днем. «Ты б к врачу обратилась?» — советует Джанет. Клэр не может вспомнить, что она сейчас сказала. Неужели сбила их с толку, сморозив какую-то глупость, что-то неуместное? Тот последний совет насчет лечения, кому он предназначался — «Ей или Глории. «Вот примите сотню этих таблеток, они помогут справиться с горем». «Нет уж, для нее это не выход. Она собирается перенести несчастье на ногах, как простуду. Но все-таки что она сказала? Что-то насчет канатоходца?» «Она говорила вслух?» «Дескать, вся затея кажется пошловатой». «Что-нибудь про урну с пеплом? Или о модных фасонах? Или о телефонных кабелях?» «Ну что ты, Клэр?» «Да вот подумала об этом человеке», — говорит она. Рука так и тянется стукнуть себя по лбу за то, что вновь завела разговор о канатоходце как раз когда стало казаться, что они еще сумеют отойти от надоевшей темы, что утро еще удастся вернуть в прежнее естественное русло, что она постарается рассказать подругам о Джошуа, как он приходил домой из школы, как ел сэндвичи с помидорами, его любимые, или что он так и не научился правильно выдавливать зубную пасту, или как он вечно носовал два носка в один ботинок, Или про ту историю на детской площадке, или про пассаж на рояле. Хоть что-нибудь, только бы вернуть равновесие утру. Но нет. Она сама отмила эти важные предметы, вскочила на прежние грабли. О каком человеке, переспрашивает Глория. Ну, о том, что приходил сюда, вдруг выпаливает она. Кто это был? Она берет рогалик с блюда, расписанного подсолнухами, оглядывает женщин. Делает небольшую паузу, режет пышную сдобу пополам, пальцами разрывает половинку надвое. Ты хочешь сказать, канатоходец был здесь? Нет, нет. О каком человеке, Клэр? Она снимает с подноса чайник и разливает чай. Пар поднимается вверх. Она совсем забыла нарезать лимон. Еще одна глупая промашка. О человеке, который сказал мне. Каком человеке? Который сказал тебе что, Клэр? Ну, вы знаете, тот самый человек. И тогда общее глубокое понимание. Она видела его на лицах подруг. Тише чем капли дождя, тише, чем лист на ветру. А ха, -ха" — говорит Глория. Только тогда лица остальных немного смягчаются. Мой явился в четверг. А про Майка-младшего я узнала в понедельник. Мой Кларенс тоже был в понедельник. Джейсон в субботу, а брендон во вторник. А я получила паршивую телеграмму. 6.13. 12 июля. Насчет Пита. Насчет Пита. Ради всего святого. Тут все согласны, правильно. Именно этого ей и хотелось добиться. Она подносит ко рту кусочек рогалика, но не может откусить. Она вернула их на надежные рельсы. Они возвращаются к прежним утрам, У кофейника все вместе. Они не отойдут от заведенных правил. Именно это и нужно. И да, им уютно здесь. Даже Глория тянется за пончиком с глазурью и в сахарной пудре. вежливая и робко кусает его, кивает Клэр, словно говоря. Давай, расскажи. Нам позвонили снизу, мне и Соломону. Мы как раз сидели за столом, ужинали. Свет был погашен. Он еврей, знаете ли. И этот вопрос так легко разрешился. У нас повсюду горели свечи. Он неправоверный, но любит изредка следовать ритуалам. Иногда он зовет меня своей маленькой пчелкой. Однажды мы поругались, и он обозвал меня осой. С тех пор повелось примечания уазсп английский буквально оса аббревиатура от белый протест англосаксонского происхождения то есть потомок первых поселенцев белая кость конец примечания можете в это поверить ее легкие благополучно изливают этот поток воздуха. Вокруг улыбки, слегка задаченные, но дружелюбные и внимающие безмолвия. И тогда я открываю дверь. Он был в чине сержанта, такой предупредительный, то есть он был со мной учтив. Я сразу все поняла, прочитала по лицу. Оно было как у новых манекенов, такие дешевые пластиковые маски. И его лицо, оно словно вмерзло в одно из них. Карие глаза и пышные усы. Я говорю, входите. И он снял фуражку. Такая короткая прическа с пробором посредине. Немного седины на висках. Он уселся прямо здесь. Она кивает в сторону Глории и сразу жалеет. Не следовало этого говорить, но вылетевшего слова назад не вернуть. Глория проводит рукой по Софье, словно пытаясь смахнуть тень незваного гостя, оставляет еле заметную дорожку сахарной пудры. Все вокруг было таким ярким, мне казалось, я стою как на картине. Верно, верно. А он все крутил на колени фуражку. Мой тоже. Ш -ш. И тогда он просто сказал мне, Ваш сын ушел, мэм. А я еще думаю, ушел? Куда ушел? Что вы хотите сказать, сержант? Что значит ушел? Он не писал мне, что ходит в самоволку? Боже милостивый! Я улыбалась ему, не могла ничего поделать с лицом. но ну, я попросту разревелась», — говорит Джанет. Ш, -ш, ш обрывает ее Жаклин. «Меня будто изнутри окатило горячим паром, прямо вверх по спине. Я чувствовала, как он шипит в мозгах, в точности, как я». И тогда я просто говорю «да». Только это и сказала, тоже с улыбкой. Пар шипит и сжется, а я говорю «да, сержант, спасибо вам». Боже, боже, он допил чай. Все пускают взгляды к чашкам. И я проводила его до двери. Вот и все. Да. Соломон спустился с ним в лифте. И я никому еще не говорила, а потом у меня все лицо болело. Так я улыбалась. Разве не жуть? Нет, нет. Конечно, нет. Кажется, я всю свою жизнь ждала, чтобы рассказать вам эту историю. О, Клэр! Я до сих пор не понимаю, как можно было улыбаться. Она осознает, что не открыла подруга множество важных деталей, не рассказала, как трезвонил интерком, как заикался швейцар, и в каком ступоре она ждала появления гостя, и как его стук в дверь прозвучал, словно удары в крышку гроба, как он снял фуражку и выдавил «Мэм», а затем «Сэр», И они ответили, «Входите, входите!» И что сержант никогда не бывал в подобных квартирах. Это стало ясно уже потому, какими глазами он оглядывал меблировку, одновременно нервничая и восторгаясь. В другое время он, возможно, был бы рад, что попал сюда. Ну как же, парк-авеню, картины и статуэтки, свечи и ритуалы. Она наблюдала за тем, как сержант наткнулся на собственное отражение в зеркале, и в тот момент он, возможно, мог бы даже показаться ей симпатичным, особенно после того, как вежливо кашлянул в пустоту кулака. Он держал руку у рта, похожей на фокусника, который вот-вот вытащит алый платок. Оглядывался по сторонам, Так, словно уже намеревался уйти, искал пути к отступлению, но она вновь усадила его. Вышла на кухню и вернулась ломтиком фруктового пирога, чтобы сгладить напряжение. Он съел его, а в глазах мелькнула вина. Крошки летели на пол, потом она едва смогла заставить себя пропылесосить ковер. Соломону хотелось знать, как все произошло. Сержант сказал, что он неволен обсуждать обстоятельства. Но Соломон настаивал. — А кто волен? — Вы подумайте об этом, сержант. — Никто из нас не свободен. И фуражка снова запрыгала на обтянутом форменными брюками колене. — Скажите, — взмолился Соломон, и в его голосе что-то дрогнуло. — Расскажите мне все или выметайтесь из моего дома. Сержант покашлял стиснутый кулак. Жест обманщика. Они все еще собирали показания. Кое-что оставалось неясным, сказал сержант. Но Джошуа был в кафе. Сидел внутри, в помещении. Их всех предупреждали, весь личный состав насчет этих самых кафе. Он был в компании офицеров. Прошлую ночь провели в клубе. Надо думать, хотели выпустить пар. Она не могла этого вообразить, но не сказала ни слова. Ее Джошуа в ночном клубе? Невозможно. Но она дала этому проскользнуть. Вот верное слово «проскользнуть». «Все случилось ранним утром», — сказал сержант В Сайгоне едва рассвело. Чистое синее небо. К ногам сидящих в кафе подкатились четыре гранаты. «Ваш сын погиб геройской смертью», — сказал сержант. От этих слов закашлялся уже сам Соломон. «Ебучая смерть! Геройской не бывает, парень». Прежде ей не доводилось слышать, чтобы муж так выражался при посторонних. Сержант поправил фуражку на колени, будто передавая слово собственной ноге. «Пусть расскажет, что было потом». Он то и дело поглядывал на репродукции, висевшие над диваном. «Миро? Миро на стене». Примечание. Эквивалент фразы «Свет мой зеркальце, скажи». Фамилия художника, созвучная английскому «Mirror» — «Зеркало». Конец примечания. «Кто на свете всех мертвее?» Сержант втянул себя в воздух. Его горло выглядело высохшим, собранным в складки. «Я очень скорблю о вашей потере», — повторил он. «Когда он ушел, когда вернулась тишина...» Они еще долго стояли в гостиной, Соломон и Клэр, глядя друг на друга. И он сказал, что они не сломаются, чего действительно не произошло. Она бы не позволила, нет. Что они не станут бросать взаимных обвинений, они не ожесточатся, они сумеют выстоять, не дадут трагедии пропастью лечь меж ними». И я все это время улыбалась, понимаете? О, бедняжка! Какой ужас! Но это можно понять, Клэр, можно. Ты так думаешь? Ничего, так бывает. Я улыбалась, не переставая, говорит она. Я тоже улыбалась, Клэр. Правда? Так и надо, как в церкви, чтоб не плакать. И вот теперь до нее доходит, что такого в шагающем по воздуху человеке. Это знание настигает нежданно, заполняет ее целиком, бьет на отмашь, заставляет содрогнуться. Ни при чем тут ни ангелы, ни черти. Никакого отношения к искусству, к новым пространствам, к столкновению человека с математическим вектором, к выходу за установленные природой пределы. Ничего подобного. В том, как этот человек ступил на свой канат там, в вышине, сквозило одиночество. И мысли тела канатоходца говорили об одиночестве и о презрении к смерти. Смерть от утопления, смерть от змеиного укуса, смерть от пулевой раны, смерть на деревянном полу. Смерть от крысиных зубов. Смерть от выстрела базуки. Смерть от отравленной стрелы. Смерть от взрывного устройства. Смерть от нападения пираний. Смерть от отравленной пищи. Смерть под очередью из Калашникова. Смерть от противотанковой гранаты. Смерть от руки друга Смерть от сифилиса, смерть от душевных страданий, смерть от переохлаждения, смерть в зыбучих песках, смерть от трассирующего снаряда, смерть от тромбоза, смерть от пытки водой, смерть от срабатывания мины растяжки, смерть от удара бильярдным кием, смерть в яме ловушки, Смерть от игры в русскую рулетку. Смерть от избыточной дозы снотворного. Смерть от мачете. Смерть на мотоцикле. Смерть после выкрика «Пли!». Смерть от гангрены. Смерть из застертых в кровь ног. Смерть от пролеча. Смерть от потери памяти. Смерть от кривой сабли. Смерть... Аскрипион не вожала. Смерть в катастрофе. Смерть от агент «Оранж». Примечание. Из-за оранжевого цвета канистр так прозвали смесь синтетических дефолиантов и гербицидов, применявшихся американской армии в ходе Вьетнамской войны 1961-1971 в рамках программы по уничтожению растительности. Конец примечания. Смерть от руки мальчика по вызову. Смерть от гарпуна. Смерть от полицейской дубинки. Смерть в ходе жертвоприношения. Смерть в челюстях крокодила. Смерть на электрическом стуле. Смерть от паров ртути. Смерть от одушения. Смерть от охотничьего ножа. Смерть от мескалина. Смерть от отравления грибами. Смерть от лизергиновой кислоты. Смерть от столкновения с джипом. Смерть от бутылки с зажигательной смесью. Смерть от скуки. Смерть от сердечного приступа. Смерть от снайперского выстрела. Смерть от пореза бумагой. Смерть от совокупления. «Смерть от игры в покер», «Смерть по шаблону», «Смерть как издержка бюрократии», «Смерть из-за собственной беспечности», «Смерть ввиду опоздания», «Смерть как математическая категория», «Смерть под копирку», «Смерть от штриха резинки», «Смерть в результате ошибки оформления», смерть от карандашной галочки, смерть под давлением, смерть разрешенная, смерть вдали от родных, смерть в тюремной камере, смерть братоубийственная, смерть как самоубийство, смерть как геноцид, смерть по приказу Кеннеди, смерть по приказу Элбиджея, смерть по прихоти Никсона, смерть по распоряжению киссинджера смерть... Под знаменами дядюшки сэма смерть от диверсии чарли смерть заверенная подписью смерть в заговоре молчания смерть из-за естественных причин Дурацкое бесконечное меню смертей но смерть из-за прогулки по канату смерть как трюкачество Вот к чему все свелось. К чудовищному пренебрежению собственной жизнью. Будто тело человека — лежалый товар. Какой-то театр марионеток. Этот человек посмел сломать, нет, взломать ее утро, как взламывая чужой компьютер, ворвался сюда нелепой походкой Чарли Чаплина. Как он посмел так распорядиться собственным телом? швырнуть свою жизнь как перчатку в лица окружающим, сделать гибель ее сына дешевкой. Да, он вломился в ее дом этим утром, он нагло и бесцеремонно проник сквозь защиту, этими своими проделками в воздухе, высоко над городом. Кофе, печенье и человек, вышагивающий в небесах, комкающей на ходу все то, чем могло стать это утро. «Знаете что?» — говорит она, подаваясь вперед в кружок подруг «Что?» — она делает паузу, гадая, что сказать теперь. Тело бьет мелкая дрожь. «Я так вас всех люблю!» Произнося эти слова Она смотрит на Глорию, но имеет в виду каждую и ничуть не кривит душой. Что-то застревает в горле. Она оглядывает ряд знакомых, таких родных лиц, мягкость и деликатность. На каждом лице улыбка, предназначенная только ей. «Встряхнитесь, милая, очнитесь. Пусть утро идет своим чередом, пусть оно скользит мимо». Забудьте о шагающих по воздуху людях. Пусть себе шагают высоко в небе. Будем потягивать наш кофе, благодарить судьбу. Проще не придумаешь. Отдернем шторы, впустим солнечный свет. Пусть это утро станет первым из долгой череды. Никто больше не потревожит нас. Наши мальчики с нами. Они собрались вместе, даже здесь, на парк-авеню. Наши сердца изнывают от боли, но мы способны исцелить друг друга. Она протягивает дрожащие руки к заварочному чайнику. Прогоняя привычную тишину, комнату наполняют редкие звуки. Шелест пакетов с рогаликами, шорох кондитерской бумаги, отделяемый от кексов. Она поднимает чашку и осушает ее, прижимает костяшки пальцев к уголку рта. Принесенные глории бутоны уже начинают раскрываться. Дженнет подбирает со своего блюдца крошки. Подчиненная неслышному ритму, колено Жаклин ходит вверх-вниз. Марша смотрит куда-то далеко в пространство. «Где-то там, в облаках, мой мальчик». Он пришел поздороваться. Клэр поднимается на ноги. Уже вовсе не ватная, ни чуточки, не теперь. «Пойдем», — говорит она, — «пойдем». Посмотрим на комнату Джошуа.